Глава 14. Небольшое условие. Идя по проходу, Роуэн нечаянно наступил в Ситри на ногу. Она недовольно поморщилась, но не стала выговаривать Роуэну. Ситра была слишком занята повторением про себя свойств ядов и оружия, а потому неуклюжесть стройно занимала ее в последнюю очередь. Ситра думала, что их отведут куда-нибудь в отдельное помещение, приспособленное для экзамена, но другие ученики, которым уже доводилось прежде присутствовать на конклавах, шли прямо по проходу в направлении трибуны. Они выстроились перед лицом конклава наподобие хора, не соблюдая особого порядка очередности. Ситра встала рядом с строувым. Что это такое? прошептала она. Понятия не имею, ответил он. Всего их было восемь. Некоторые стояли с суровым выражением лица, полностью контролируя свои эмоции. Прочие не без труда сдерживали страх. Ситро не знала, как она выглядит со стороны, но ее изрядно бесил Роуэн, стоящий с такой отсутствующей миной, словно ждал автобус на остановке. Экзаменатором сегодня будет Досточтимый Жнец Кюри. Ропот голосов пронесся по залу, и Жнец Кюри, госпожа Смерть, вышла вперед. Дважды пройдя вдоль ряда учеников и смирив их взглядом с головы до ног, она сказала: каждому из вас зададут по вопросу у вас будет возможность дать приемлемый ответ один вопрос на каком еще экзамене задают по одному вопросу как можно таким способом проверить знания сердце в груди Ситры билось настолько яростно что она представила, будто оно выскакивает наружу тогда на завтра Ей пришлось бы покинуть восстановительный центр под грохот издевательских насмешливых аплодисментов. Женец ри начала с левого фланга. Ситри предстояло оказаться четвёртой. Джакори Циммерман обратилась Женец Кюри к долговязному парню. Представьте, женщина бросается на ваше лезвие, предпочтя пожертвовать собой ради ребенка, чью жизнь вы явились забрать. Ваши действия? Юноша мгновение поколебался, а затем ответил: Сопротивляясь жатве, женщина нарушила третью заповедь, поэтому я обязан лишить жизни всю ее семью. Кирим мгновение помолчала, после чего сказала: Ответ не принят. Но, но начал Джакори: Она же сопротивлялась, а правила гласят, правила гласят Нельзя сопротивляться, если речь идет о собственной жизни. Если бы эта женщина была избрана для жатвы, ее случай подходил бы под третью заповедь. К тому же, если мы не уверены в том, как применить правила, руководством нам должно стать сострадание. В вашем случае следует лишить жизни ребенка, а женщину отправить в восстановительный центр, после чего даровать иммунитет сроком на год. Ей и всем оставшимся членам ее семьи. Затем Жнецкийри жестом указала на зал. Спускайтесь вниз, ваш наставник выберет вам наказание. Ситра нервно сглотнула. Разве знание того, что ты провалился, не станет само по себе самым тяжелым наказанием? Какие еще наказания есть в запасе у Жнеца для потерпевшего неудачи ученика? Жнец Жнецкийри перешла к скуластой девушке такой с виду уверенной, что, казалось, она выдержит напор урагана. Кладатта Каталино, сказала Кюри. Вы сделали ошибку с выбором яда. Такого никогда не случится, произнесла девушка. Не перебивайте меня. Но вы исходите из неверной посылки. Достачтимежне, Кюри. Я знаю свои яды на отлично. Ошибка исключена. Ну что ж, Невозмутимо сказала Кюри: Ваш наставник должен быть горд от того, что руководит самым выдающимся учеником в истории человечества. Из зала послышались иронические смешки. Ну, хорошо, продолжила Жнец. Допустим, что некто, раздраженный вашим высокомерием, намеренно испортил ваш яд. Этот человек, не оказавший сопротивления, начинает организировать, и становится очевидным, что смерть его будет медленной, а боль настолько сильной, что его наночастицы будут не в состоянии ее подавить. Ваши действия. Не колеблясь, Кладдета сказала. я воспользуюсь пистолетом, который всегда ношу с собой для экстренных случаев, и прерву страдания объекта одной точный пущенной пулей. Но сначала я прикажу остальным членам семьи выйти из комнаты, чтобы не травмировать их картиной баллистической жатвы. Женевский Кюри приподняла брови, оценивая ответ и сказала: "Ответ принят и очень хорошо, что вы позаботились о семье, даже гипотетической". И усмехнулась. "Хм, жаль, что мне не удалось доказать ваше несовершенство. Затем пришел черед юноши, уткнувшегося взглядом в черную точку на стене, словно он хотел там обрести свое счастье. Но из Браски? — вызвала Кюри. "Да, Ваша честь". Его голос дрогнул. "Интересно, что подумает о нем женет Кюри. Какой вопрос она задаст этому столь перепуганному ученику? Назовите пять видов животных, которые выделяют нейротоксины достаточно сильные, чтобы ими можно было смазывать наконечник отравленной стрелы. Юноша, до этого удерживавший дыхание, облегченно вздохнул и так начал он. Это филобатея ауротейя, также известная как ядовитая древесная лягушка, синекольчатый осьминог, улитка мраморный конус, сухопутный тайпан и палестинский желтый скорпион. «Отлично!» — отлично, произнёс Лаженицкий. «Еще можете назвать? Да, ответил ученик. Но вы ведь сказали один вопрос. А что, если я скажу, что передумала? А что, если я скажу, что передумала и хочу, чтобы вы назвали шесть, а не пять видов. Ной глубоко вздохнул, но на сей раз уже не удерживал дыхание. Тогда я отвечу настолько уважительно, насколько возможно, что вы не цените свое слово, а женец обязан это делать. Женец Кюри улыбнулась. Ответ принимается. Очень хорошо. Затем она перешла к Ситре. Ситра Теранова. Ситра уже поняла, что женец Кюри знает все имена, но услышав из ее уст свое, Она испугал едва ли нишок. Да, достаточно, моя жнетт Кюри. Женщина склонилась к ней, глубоко вглядываясь в ее глаза. Какой поступок в своей жизни вы считаете самым плохим? Ситра была готова к любому вопросу, но не к этому. «Простите?» — переспросила она. Это простой вопрос, моя дорогая. Самый дурной поступок в вашей жизни. Сит разжала губы. Нёба ее сделалось сухим, как пустыня Сахара. Она знала ответ. Ей даже не нужно было о нем думать. Можно подумать, тем не менее, спросила она. Не торопитесь. Вдруг какой-то жнец из зала крикнул. Она их совершила достаточно. Выбор не из легких. Раздался смех. В этот момент Ситра их всех ненавидела. Женевский ри смотрел ей в глаза своим всевидящим взором. Ситра не отводила взгляда. Она знала, что от ответа ей не уйти. Когда мне было восемь лет, начала она: "Я столкнула с лестницей девочку. Она сломала себе шею и три дня провалялась в восстановительном центре". Я же сказала, что ни при чем». Это был самый плохой поступок в моей жизни. Женев Скюрики и сочувственно улыбнулась, после чего сказала: Вы лжете, моя дорогая. Затем обернулась к толпе и покачала головой чуть более печально, чем следовало. Ответ не принят. После чего повернулась к Ситре и сказала: Спускайтесь в зал. Жрец Фарадей изберет вам наказание. Она не спорила, не настаивала, что якобы говорит правду, потому что действительно солгала. Но как об этом узнала женец Кюри? Ситре вернулась на место, не смея встретиться взглядом с Фарадеем. Тот же не сказал ей ничего. Затем Кюри перешла к Роуну, который выглядел таким самодовольным, что Ситре хотелось его ударить. Ровен Демиш Спросил Кюри: "Чего вы боитесь? Чего вы боитесь более всего?" Ровен, нисколько не колеблясь, пожал плечами и сказал: "Я не боюсь ничего". Ситра была неуверена, все ли она расслышала. Он что, сказал, что ничего не боится? Он сошел с ума? Может быть, вам нужно время, чтобы подумать жнец сказала Жнескюрино, Роуэн покачал головой. "Нет, не нужно", таков мой ответ. Я его не изменю. В зале повисла абсолютная тишина. Ситра почувствовала, что качает головой, совершенно не желая этого, и вдруг поняла: он делает это для неё, чтобы ей одной не испытывать унижение от наказания, чтобы она не чувствовала, он ее обошел». И хотя ей по-прежнему хотелось ударить Ровена, причина для этого изменилась. "Ну что ж", сказала Жнетт Кюри. "Сегодня у нас был один безупречный ученик, и один бесстрашный". Она вздохнула. "Но, как я понимаю, нет абсолютно бесстрашных людей. Потому ваш ответ, и я уверена, что вы это понимаете, не примет Она подождала, думая, что Роуэн как-то ответит ей, но тот молчал. Он ждал, когда она скажет: "Ступайте вниз, женец Фарадей выберет вам наказание". Роуэн вернулся на свое место рядом с Ситрой, такой же равнодушный, как и до испытания. "Ты идиот", прошептала она ему на ухо. Он пожал плечами, так же как при ответе женицы у Кюри. "Ну и что?" Ты думаешь, я не знаю, зачем ты это сделал? Может быть, для того, чтобы лучше выглядеть на следующем конклаве? Если бы я дал сегодня удовлетворительный ответ, в следующий раз мне задали бы вопрос потруднее. Дефектная логика. Вранье. Роуэн совсем не про это думал, а затем заговорил Жнес Фарадей голосом спокойным и ровным, но с такими обертонами, что мороз шел по коже. Тебе Не следовало так поступать. Я приму любое наказание, которое вы сочтете уместным. Дело не в наказании. Тем временем Женескюри опрашивала прочих учеников. Одного отправила прочь, двоих оставила на сцене. Может быть, Женескюри увидит в том, как я поступил, проявление благородства? предположил Роуэн. Думаю, да, как и все остальные, сказал Фрадей. Мотивы могут быть весомее оружия. Что еще раз доказывает, сказала Ситра Роуэну, Что ты идиот. На это Роуину усмехнулся самым бесшабашным видом. Ситра решила, что сказала о случившемся последнее слово, и все закончилось. До той поры, пока они не вернутся домой, где жнец Фарадей вне всякого сомнения наложит на них суровое, но справедливое взыскание, соответствующее проступку каждого. Но она ошибалась. После того, как сообщество волю поиздевалось над учениками, внимание жнецов стало ослабевать. По мере приближения окончания конклава жнецы все громче перешептывались по поводу обеда. Оставшиеся вопросы повестки интересовали совсем немногих. Вопросы по содержанию здания конклава, должны ли жнецы информировать сообщество о том, что собираются омолодиться, чтобы ни у кого на следующем конклаве не вызвать шока своим новым внешним видом и тому подобное всё постепенно сворачивалось но один из жнецов встал и громко обратился к синократу это была молодая женщина в зеленой мантии украшенной изумрудами одна из компаний жнеца годерда прошу извинить меня ваше превосходительство начала она, хотя обращалась не столько к высокому лезвию, сколько ко всему конклаву. И я поняла, что очень обеспокоена этими новыми учениками, особенно учениками досточтимого жнеца Фарадея. Ситра и Роуэн подняли головы. Фарадей нет. Он словно застыл, безучастно глядя перед собой. Или набирался решимости, готовясь к развитию событий. Насколько мне известно, жнецы никогда не брали себе двоих учеников сразу и не устраивали между ними состязания за право получить кольцо. Ксинократ взглянул на парламентария, который мог прояснить законные основания обсуждаемого дела. Закон не запрещает этого, женец Рэнд», — сообщил парламентарий. Я понимаю, продолжила жнес Ренд. Но в данном случае соревнование превратилось в товарищество, взаимопомощь. Как мы узнаем, кто из них лучший, если они будут продолжать помогать друг другу? Ваше замечание принято, сказал Ксенократ. Но женессрент на этом не остановилась. Я предлагаю, сказала она, для обеспечения реальной состязательности добавить небольшое условие: Женец Фараде стремительно поднялся, словно взлетел из своего кресла. "Я возражаю!" крикнул он. "Конклав не может определять условия, на которых я готовлю своих учеников. Это только мое право обучать, тренировать и наказывать их". Женец Ренс скинул руки в жесте притворного великодушия. "Я просто хочу, чтобы ваш выбор был честным и справедливым". Вы считаете, что можете отвлечь внимание конклава своими побрякушками? Мы не так наивны, чтобы лишиться рассудка от мишурного блеска. Что вы предлагаете, женец Рэнд?» — спросил Кинокрад. Я возражаю! вновь крикнул Фарадей. Вы не можете возражать против того, что еще не объявлено. Фарадей ждал. Ситра наблюдала, чувствуя себя почти посторонней, зрителем на теннисном матче. И сейчас разыгрывался решающий матч. Но ведь она была не зрителем, она была мечом. и таким же мечом был Роуэн. И Иженес Рент сказала. Голос ее напоминал атакующего скорпиона. Я предлагаю. После того, как один из учеников получит кольцо, первым его заданием станет забрать жизнь у проигравшего. Вокруг раздались вздохи и возмущённые голоса. Но и Ситра не могла поверить своим ушам. возгласы одобрения и даже смех. Ситра ни на секунду не могла допустить, что женщина в зеленом говорит это серьезно. Может быть, это еще один уровень испытания? Фарадей от возмущения вышел из себя. Поначалу он не мог даже говорить, наконец он яростно загрохотал: Подобно силам самой природы, подобно штормовой волне, ударяющей в бег. Это поощрено нам всем, всему, что мы делаем. Мы заняты жатвой, в то время как вы, со Жнецом Годердом и его учениками, превращаете нашу миссию в кровавый спорт. Ерунда, возразила Арент. В моем предложении есть смысл. Угроза быть уничтоженным заставит выйти победителем того, кто более достоин женитьства. А затем к ужасу Ситры, вместо того, чтобы отвергнуть предложение Жнеца Ренда как нелепое, Ксинократ обратился к парламентарию. Существует ли правило запрещающее подобное? спросил он. Парламентарий подумав сказал: Поскольку нет прецедента двойного ученичества, нет и правил, которыми можно руководствоваться в данном случае. Приложения не выходят за рамки наших правовых норм. Правовых норм, вскричал жнец Фарадей. Правовых норм? Нашими правовыми нормами должны быть моральные принципы сообщества жнецов. Это варварское предложение. О, прошу вас, произнёс ксинократ, жестикулируя несколько преувеличенно. Поменьше мелодрамы. В конце концов, все это последствия вашего решения взять двоих учеников, хотя достаточно было бы и одного. Затем часы начали бить семь. "Я требую обсуждения и голосования", воскликнул Фарадей. Но часы уже пробили три раза, и ксенократ проигнорировал его просьбу. "Пользуясь полномочиями высокого лезвия, я определяю дополнительные условия в деле Роуна Дамиша и Ситри Тарановой. Тот из них, кто победит, По получении кольца обязан будет забрать жизнь другого. И стукнув по трибуне молотком председательствующего, он распустил конклав и определил судьбу учеников Фарадея. Временами я тоскую по общению с гипероблаком. Я думаю, каждый из нас всегда втайне желает того, чего не может получить. Другие могут обратиться к Гипероблаку за советом, попросить разрешить трудный спор. Кто-то поверяет ему свои секреты, поскольку известно, что оно наделено сочувственным, нет предвзятым мнением и никогда не сплетничает. Гипероблако лучший в мире слушатель, но не для жнецов. Для нас Гипероблако хранит молчание навеки вечные. Конечно, у нас есть полный доступ ко всем знаниям, которые оно хранит. Сообщество Жнецов использует Гипероблако в разнообразных целях, но для нас это в основном база данных, инструмент и ничего более. Как сущность, как форма сознания Гипероблако для нас не существует, хотя она есть, и мы это знаем. Остранённость от коллективного сознания человечества и его мудрости. еще одна граница, разделяющая нас и всех остальных людей. Гипероблако видит нас. Оно наверняка внимает нашим мелочным ссорам, замечает растущую в среде жнецов коррупцию, но, приняв обязательство не вмешиваться, терпеливо молчит. Презрирает ли оно нас, жнецов, Или предпочитает просто не думать о нас? И что хуже, когда тебя презирают или когда игнорируют? Из журнала Женеца Кюри.